Глава третья. Ага, сказать-то расплюнуть. А вот с реализацией громких планов вышла неувязочка. При помощи няньки, которую, кстати, звали Гелла, что выяснилось в процессе, я доковыляла до высоких двустворчатых дверей, украшенных витиеватым орнаментом, но то ли двери были очень тяжелыми, то ли сил у меня маловато, только открыть я их не смогла. Подергала ручку, потом постучала. «Не поможешь?» — буркнула Гелли. Та смотрела на меня с жалостливым выражением на лице. «Госпожа!» Лайерт не велел. «Открывай!» С обреченным вздохом она толкнула дверь. Чёртова, что Ковина распахнулась наружу. Но я же помню, что когда в мою комнату кто-то входил, она всегда открывалась вовнутрь. Видимо, всё зависит от того, с какой стороны находишься. Нужно запомнить. Едва я выползла на порог, как словно из-под земли передо мной вырос блондинистый парень в милом костюмчике с серебряными галунами Двубортный голубой китель спереди обрезан по пояс, а сзади спускается двумя фалдами, кокетливо прикрывая подтянутый зад. Узкие синие бриджи заправлены в сапоги, на груди широкая перевесь, будто лента выпускника, в руках увесистый клинок длиной с мою руку, не меньше. А сам блондинчик серьезный до крика. Насупился бровки, сдвинул, сверлит меня подозрительным взглядом. И пока он рот не открыл, я решила первой пойти в наступление. Где мой сын? вскинула подбородок. Я хочу его видеть. Как чуяла, что мямлить показывать слабость нельзя. Раз мой муж тут самый главный, значит, я тоже. И нужно вести себя соответственно. Тем более, если верить Гелли, моя предшественница так себя и вела. Заносчиво надменно. Видно, брак с Даргом и резкий взлет ударили ей в голову. Да только как не показывать слабость, если ноги не держат, а в голове шумит все сильнее. Простите, светлейшая Льера. Вам запрещено покидать эти покои. Лицо блондина даже не изменилось, только меч упустил. Кем запрещено? Его светлостью. Это начинало уже раздражать. «Со своим мужем я сама разберусь», — процедила, пытаясь сохранить внешнее спокойствие. «Проводи меня к сыну». «Вам запрещено». «Я пленница?» — перебила его. «Под арестом?» «Нет, но...» «Вот и чудесно». Не церемонясь, двинулась на таран. Расчет был оправдан. Парень вынужденно отступил, избегая физического контакта со мной. А я удовлетворенно заковыляла вперед. Интуиция подсказывала, что стратегия правильная. Каким бы суровым ни выглядел этот блондинчик, он не посмеет прикоснуться ко мне. Я успела сделать пару шагов на голом энтузиазме, когда поняла, что мир вокруг закружился. Притихшая гелла подхватила меня под локоть, не давая упасть. И слава богу, что не стала ничего говорить. Только сопела неодобрительно. Охранник с минуту смотрел нам вслед. Потом молча пристроился с другой стороны, Осторожно, избегая прикасаться к моей голой коже, подставил плечо. Я благородно оперлась. наследник лаэрд разместил у себя. Пробормотал парень, и на его бледных щеках проступили пятна румянца. Меня застеснялся. «Далеко идти?» Покоил Лаэрда на той стороне. Я проследила за его взглядом. Перед нами лежал широкий коридор, больше похожий на картинную галерею. Мозаичный пол, на стенах панели из красного дерева. Между панелей то картины, то статуи разнообразных существ. С потолка через равные расстояния спускаются трехъярусные люстры. Везде барельефы, позолота, драгоценные камни и завитушки. Нарочитая, кричащая пышность. А противоположный конец коридора тонет во мраке, словно там кто-то выключил свет. И до него шагов пятьдесят, а может и больше. Что ж... Пора заглянуть к нему в гости. Пробормотала, делая первый шаг. Камешек на моем запястье немного нагрелся. Я почувствовала тепло, когда до границы тени оставалось метров пять. Но не придала этому значения. Гораздо больше тревожило странное ощущение, что наполняло меня изнутри холодком. Предчувствие. Я не знала, хорошее или дурное, но оно отвлекало меня. Что с этим местом не так? Мы вошли в темную зону. Здесь не было люстр, не было красивых панелей на стенах, статуй и картин. Пол из серых каменных плит, такие же стены. С потолка на тусклых цепях свисают светильники, но они не горят. И вообще вид у коридора мрачный, заброшенный, словно мы из пышного дворца перенеслись в суровую крепость. «Вы не помните?» — вздохнула гела Лаэрт позволил вам отделать ваши покои, как вы пожелали. Это было свадебным подарком. Но свои и остальную часть замка трогать запретил. Замечательно. Из тени выступил страж, такой же, как мой блондинчик, только постарше и посуровее на вид. А еще у него на перевязи виднелся отличительный знак. За спиной стража виднелась дверь, и стоило мне увидеть ее, как сердце затрепетало. Меня потянуло туда, но мужчина молча преградил путь мечом. Они с моим блондинчиком обменялись особыми взглядами. А я поняла, что на обратную дорогу сил уже нет. Я должна войти в эти двери. И если меня не пропустят, я просто свалюсь. Я пришла увидеть сына. И не уйду, пока не увижу его. Надеюсь, мой голос не выдал волнения. Его светлость не принимает. Кончик меча замер в десяти сантиметрах от моей груди. Я скосила глаза на лезвие. Неужели ударит, если я двинусь вперед? Можно, конечно, проверить, но что-то подсказывает, моя жизнь не имеет никакого значения. «А я к его светлости и не прошусь?» Фыркнула как можно безразличнее, хотя все внутри замирало. «Уберите ваш ножик, пока никого не порезали». Страж даже не двинулся но в его глазах что-то мелькнуло. — Льера, вам лучше уйти, — пробормотал мой блондинчик. — Да, госпожа, не стоит гневить, Лаэрда, — поддакнула Гелла. — Я никуда не уйду, — произнесла по словам, выделяя каждую букву. — Прочь с дороги! — Как бы не так, меч уперся мне в грудь. Остреет чувствительно надавило на кожу сквозь ткань, и внезапно нахлынувший ужас заставил меня облиться холодным потом. Я ведь не верила. До последнего думала, что он блефует и не посмеет тронуть меня. «Кайден, пусти ее!» — раздался знакомый голос. Я оторвала глаза от меча и встретилась с недовольным взглядом супруга. Едва страж меня отпустил, как сам Лайерт подхватил под белые рученьки и без лишней учтивости затолкал в какую-то комнату. Захлопнул дверь и развернулся ко мне. «Что вы себе позволяете, Льера? Разве я не сказал вам оставаться в постели и не создавать нам обоим лишних проблем?» Дарк не кричал. Наоборот, говорил очень тихо. Но каждое слово давило бетонной плитой так, что мне захотелось вернуться назад в коридор. Я огляделась. В комнате царил полумрак, но мне удалось понять, что это либо кабинет, либо библиотека. Три стены занимали стеллажи с толстыми книгами. В четвертой был сделан камин, в котором сейчас тлели угли. В центре на круглом столе светился зеленоватый кристалл, видимо, местная лампа. Я проковыляла к нему и рухнула в кресло. «Я пришла увидеть ребенка». «Зачем?» Вопрос меня удивил. «Как зачем? Я его мать?» «Кажется, мы с этим уже все решили». «Вы про контракт?» «Я передумала уезжать». Наслаждаясь выражением его лица, я откинулась на спинку кресла. «Хотите остаться?» Голос Дарго понизился. В нем появились опасные нотки. «Да». «Прежде вы не пылали любовью к этому месту?» Это было до того, как я родила. — Что изменилось? — Все. Я хочу остаться здесь, рядом с сыном. — Он вас не нуждается? Я сжала кулаки, пряча их в складке платья. — Он, может, и нет, — произнесла с расстановкой. — Но я в нем нуждаюсь. Пожалуйста. — Черт, как трудно просить а он стоит у камина, опираясь локтем на каминную полку, и сверлит меня своими змеиными глазами. Да, именно змеиными, такими же бесстрастными, холодными и немигающими мигающими. «Ребенку нужна мать», — пробормотала последний аргумент. «Неужели у вас нет сердца?» «Сердца?» — он хохотнул. «Кто бы говорил мне о сердце, Льера?» Вы продали вашего сына за титул, но сверх этого не получите ничего. Его голос наполнила жгучая ненависть, лицо потемнело, резко обозначились скулы и на коже вновь проступили чешуйки. Он с хрустом сжал свою трость. Убирайтесь! Прошипел, дергая за какой-то шнурок. Чтобы духу вашего здесь не было! Дверь распахнулась. На пороге возник страж с мечом, кажется, Кайден. Проводили Еру в ее покое, — отрывисто бросил супруг. И убедись, что она их больше не покинет. А сам, сильно хромая, пересек комнату, схватил меня за плечо и дернул из кресла. Я только пискнуть успела. От резкого движения внутри все перевернулось и оборвалось. Тело наполнило острая боль, сознание помутилось, И, уплывая в блаженную темноту, я рухнула прямо в руки супруга. Очнулась в знакомой комнате в знакомой кровати. Открыла глаза и уставилась в потолок с безвкусной лепниной. Рядом закудахтала гелла, поправляя подушки. — Госпожа, очнулись! Хвала праматери и всему светлому краю! — Тише! — поморщилась. От ее причитания начала болеть голова. Что случилось? Как я тут оказалась? Ведь не приснилось же мне, что я пошла на темную половину. Хм, так покоя супруга и назовем, темная половина. Звучит. Ох, ладушка вы моя, так напугали старую няньку. Я чуть душу предкам не отдала, — затараторила гела Стою, значит, я в коридоре, а эти убивцы на меня так и зыркают, аж сердце в грудях заходится. Особенно тот старшой. А тут Лаэрт его позвал. Я и вовсе перепугалась. А ну как обидит вас сердешную? На этом месте она начала крутить кистью вокруг лица, будто мух отгоняла. Стою ни жива, ни мертва. И вдруг крик раздается. Второй Дарк кинулся к кабинету, а тут двери сами раскрылись. Смотрю, его светлость стоит на пороге, глаза угольями горят. Сам бледный, как смерть. И вас, мою душеньку, на руках держит!» Она всхлипнула в голос. «А вы, ласточка моя, головушку-то повесили, рученьки опустили, как есть мертвая!» И нянька заголосила надо мной, как над покойником. «Мне стало жаль несчастную женщину. Это ж как она госпожу свою любит, если так убивается! И вот как я скажу ей, что госпожи больше нет? И что куда она делась, я не знаю!» Ведомая внезапным сочувствием, я похлопала Геллу по похлой морщинистой руке. — Ну, хватит, — пробормотала неловко, отводя взгляд. — Живая. Ничего со мной не случилось. Что дальше-то было? — Ох, что это я! Она шумно высморкалась в платок, который достала откуда-то из-под фартука, и тут же убрала его обратно. Лаэрт приказал замкового целителя привести Да только куда тому до столичного братца? Пришел, постоял над вами, руками поводил, сказал истощение какое-то. Я слова-то его мудреные все забыть боялась, потому записала. Гела протянула мне скомканную бумажку. Скептично хмыкнув, я развернула ее. Каракули какие-то. На арабскую вязь похоже. Ни черта не разобрать. Строчки перед глазами вдруг поплыли. Я моргнула и осознала, что вполне могу это читать. Уж не знаю, каким таким образом. Но могу. гела скрупулезно записала слова целителя, не слишком понимая их смысл. Впрочем, я тоже не поняла. Тот диагностировал у меня физическое и ментальное истощение, прободение ауры и еще какую-то чертовщину. — А что мой супруг? — Да-ка, что ему станется? Нянька развела руками. — Приказал своему ординарцу вас сюда перенести, и охрану усилил. Я вздохнула, комкая бумажку в кулаке. Кажется, мой план потерпел фиаско. В голову закралась крамольная мысль. А может, это и к лучшему? Но на кой мне чужой ребенок? Ведь чужой же, как ни крути. Я его не знала, не любила, не ждала, не вынашивала. И в этом замке меня ничего не держит. Пусть этот лаэрд дерганный остается в своей норе, а я заберу причитающиеся Авроре деньги, буду жить новой жизнью, мир посмотрю. И тут же на смену этой мысли пришло чувство годливости. Я стала противна самой себе и поняла, что именно так рассуждала моя предшественница. Для нее этот брак был лишь ступенькой на иерархической лестнице. Ребенок — средством обогащения. И пусть родители продали ее даргу, но она сама с радостью продалась и продала свое дитя. — Гела? — позвала я тихо. — Да, госпожа. — Скажи. «Как зовут моего супруга?» «Ох, батюшки, вы это забыли!» Она всплеснула руками. «Не кричи, голова болит». «Простите, госпожа», — зашептала, прикрывая ладонью рот. «Габриэль де Верон, супруг ваш, хозяин Нарк Таарин, лаэрт серебряного клана». «А Нарк это что?» «Это крепость. Она стоит над разломом разломом». «Ущелье это. Прямо под нами». Она округлила глаза. Говорят, оно идет прямо в обитель мрака. Оттуда приходят разные твари, такие ужасные, что любой, кто увидит их, тут же скончается. «И мы тут живем?» Я поежилась. Неподдельный страх этой женщине передался и мне. «Так супруг ваш и его клан защищают нас от чудовищ «Значит, и стражники тоже дарги?» — подытожила я. «Тут вообще одни дарги. Из людей только мы с вами, да ваши служанки. И то скоро уедем». «Не уедем». «Как это?» — на ее лице отразилось недоумение. «А куда же мы денемся?» «Мы останемся здесь, Гела». Идея была внезапной. Я даже удивилась, почему она раньше мне в голову не пришла. Габриэль не на пустом месте возненавидел свою жену. Если верить словам няньки, а врать ей нет смысла, Аврора с ним почти год жила, пока забеременела. Мало ли, какие у них отношения были, но за это время они хорошо узнали друг друга. У Габриэля есть повод для ненависти, я в этом уверена. И сама Аврора его подала. Можно понять мужика, который уже трех жен схоронил. Любил ли он хоть одно из них? Если да то мне будет тяжелее, чем я представляла. Сердце его очерствело, душа замкнулась, чтобы не чувствовать боли. Местный народ считает Лаэрда проклятым и боится приближаться к замку. Только одно семейство нашлось, что позарилось на его деньги. Что ж, семью Авроры я тоже понимаю. Не одобряю, но понимаю. Габриэле нужен наследник. Им — деньги и титул. Почти равноценный обмен. И кто знает? Может, проклятый Лаэрт не хотел сближаться с женой, чтобы потом не страдать? Может, потому и гонит меня, настаивает, чтобы уехала? И ребенка не хочет показывать по той же причине? Вспомнились истории, слышанные от родивших подруг, про женщин, что бросали своих детей и сбегали из роддома. Такие мамочки отказывались смотреть на ребенка, чтобы душа потом не болела, сердце не мучилось. Может, в глубине души Габриэль думает, что так лучше? Лучше для меня? но я бы хотела сама это решить.